Глава семнадцатая. Голос в смерти. Кто-то кричал. Крик шел отовсюду. То душераздирающий, истошный. Вспарывающий мой слух безжалостными лезвиями. Мне казалось, этот крик так остр, что уши кровоточат от ран. То рваный, прерывистый, будто человек, который кричал, задыхался. Крик заполнял мое сознание, врывался в него. Разъедал его мольбой о пощаде и спасении, плачем о невыносимой боли, которую нельзя терпеть. И это было так жутко, так страшно, что я тоже хотела кричать. Кричать, чтобы прекратили мучить несчастного, чтобы остановили безжалостную пытку, через которую его вынуждают проходить. Кричать, чтобы перестали терзать его, чтобы этот человек уже, наконец, затих, даже если это будет означать конец всему. Это боль невыносима. прозвучал в моей голове чей-то шепот. «Ты больше не в силах ее терпеть, верно? Хочешь избавиться от нее? У тебя есть только один выход. Почему голос говорит это мне? Разве он не должен это сказать тому, кто сейчас кричит от невыносимой муки?» Осознание проникло в меня, как яд, просачивающийся через поры кожи. Этот страшный крик, крик, который насквозь пронзал мое существо тысячами игл издавала я сама. потому что кроме меня здесь никого больше не было. А чей-то шепот в моей голове снова произнес. Твоя боль смолкнет в тот же миг, как замолчит с последним ударом твое сердце. Завершится жизнь, завершится боль. Твоим мучением настанет конец. Боль пройдет навсегда. Ты готова заплатить эту цену? Боль пройдет. Боль, которая заставляет так ужасно кричать. Но крик не помогает избавиться от нее. Она не уходит, не исчезает. Она продолжает терзать и тело, и душу. Боль, которая заставляет корчиться изнутри. Эта мука непереносима настолько, что ради избавления от нее можно избавиться даже от жизни. Лишь бы остановить мучение. Да, пусть это закончится. Пусть все закончится. Навсегда. Освобождение пришло, как глоток чистого воздуха после затхлости, в которой нечем дышать. Стало легко. Так легко, что, казалось, я смогу воспарить. И унестись отсюда далеко-далеко. Я огляделась. Вокруг была комната с темными стенами из кирпича, похожа на подвал. Окон нет, но есть деревянная дверь. На полу были раскиданы шкуры каких-то крупных животных, и я не сразу заметила на одной из шкур женскую фигуру. у Волосы разметались, глаза закрыты, руки раскинуты в стороны. Вид распластанный на полу женщины непреодолимо влёк меня, и ноги сами двинулись вперёд. «Это я!» — воскликнул где-то внутри сознания мой собственный голос. Я не могла не узнать лицо, которое множество раз видела в зеркале. Сейчас бескровное, словно все краски жизни схлынули с него, оставив лишь мертвенную бледность. Понимание пришло просто, как будто его вложили в моё сознание. Я умерла. Я мертва. Боль исчезла, потому что мертвые не могут чувствовать боли. Смотреть на себя безжизненную и одинокую в своей смерти было грустно. Так грустно, что, казалось, сердце сжимается. Но ведь у меня больше не было сердца. У мертвых сердца нет. Тогда что это щемит внутри? Как будто от тоски, от горечи потери. Я нерешительно двинулась к самой себе, неподвижно лежащей на подвальном полу, как вдруг... До моих ушей донёсся шум за дверью. Грохот, словно что-то разнесло в щепки, громкие удары, треск. Что-то приближалось. Я не знала, должна ли я бояться того, что направляется сюда, снося всё на своём пути. Ведом ли мёртвым страх? Но подумать об этом не дали. Моё сознание наполнил шёпот сотен голосов, сливающихся в один. «Ты моя плоть и кровь. Иди ко мне. Отныне ты принадлежишь мне. Голос границы?» Разве он может говорить со мной здесь? Даже мертвый меня обуял ужас. Когда я увидела, что со всех сторон ко мне тянутся ветви терновника, прозрачные, словно призраки, они просачивались сквозь пол, сквозь стены. Они не трогали бездыханное мертвое тело, неподвижно раскинувшиеся на шкуре дикого зверя в углу подвала. Они устремлялись ко мне. Хватали за ноги, обхватывали кисти рук, оплетались вокруг моих бедер, вокруг моей шеи. У меня больше не было тела, я не чувствовала боли, но ощущала, как острые длинные иглы терновника пронзают все мое существо. «Нет! Отпустите! Отпустите меня!» «Теперь ты моя! Приди ко мне! Стань мною!» Мечась в путах призрачных ветвей, которые тянули меня в самый дальний темный угол подвала, я услышала, как вздрогнула дверь. Терновник все крепче впивался в меня, оплетая целиком, волоча во мрак. на дверь у меня на глазах заходила ходуном, словно какая-то сила снаружи пыталась прорваться сюда. Резкий рывок, и спиной я почувствовала холод, идущий от стены. Озираясь, увидела, как колючие прозрачные ветви будто уползают в стену. На миг меня охватила надежда, что они оставят меня, пока я не осознала, что вместе с ветвями прозрачного терновника и я погружаюсь в затянутый тенью угол. Я не знала, куда пытается утащить меня терновник, то чувствовала ужас перед неизвестностью, темной, непроглядной, зовущей меня, желающей меня поглотить. Чувствовала то, что ждет меня во тьме, страшнее даже смерти. Нет. Нет. Отпусти. Отпусти, отпусти, отпусти. Не хочу во мрак. Нет. Но призрачный терновник не отпускал. Он увлекал меня за собой. Я проваливалась в темноту, увидела как тьма поглощает мои руки, тянущиеся к собственному неподвижному телу в дальнем углу. Мне казалось, я вижу себя в последний раз, и все мое существо бессловесно кричало о невыносимой утрате. Громкий треск вспорол мое сознание, когда тьма уже почти поглотила меня. Перед моим взором вспыхнул яркий свет, и я увидела огромную огненную лапу зверя, сорвавшую дверь с петель и отбросившую ее на середину комнаты, как пушинку. А когда будто утратившие власть надо мной прозрачные ветви терновника замерли, прекратив увлекать меня в погибельный мрак, в дверях возникла высокая мужская фигура. «Райан!» Полыхнуло в моем сознании. Окинув быстрым взглядом помещение подвала, он увидел мое бездыханное тело и бросился к нему. Склонившись надо мной, просунул ладонь под затылок и приподнял мою голову с пола, а второй ладонью медленно провел над моим лицом. Нахмурившись, произнес глухо. «Заклятие смерти». Стоило ему только произнести эти слова, как я вспомнила. Меня хотели убить. Люди, которые похитили меня, сказали, что хотят выманить Эбенезера Торна, и поэтому я должна умереть. Похоже, их слова были не пустыми угрозами. Вот она я, душа, неведомыми силами увлекаемая в темноту. Смотрит на собственное мертвое тело в руках Райана. Но откуда он здесь? Разве по замыслу похитителя не Эбенезер Торн должен был прийти, чтобы предотвратить мою смерть? Кажется, в конечном итоге, даже убив меня, они не добились своей цели, раз вместо моего дяди здесь появился мой муж. Мой муж. Прошелестело с тоской внутри меня. Мы с вами неправильно начали, Роза, но я надеялся, что это можно исправить. Он хотел, чтобы мы стали мужем и женой по-настоящему. И ведь я уже готова была принять его, сделать шаг навстречу. Но, кажется, судьба не желает этого. Ах, как много я отдала бы сейчас, чтобы вернуться в тот день и исправить свою ошибку. «Роза», — позвал меня голос Райана. «Но нет, не меня. Всего лишь бездыханную и бледную тень, которая от меня осталась. Ты должна вернуться, Роза», — произнес он, пристально цепко всматриваясь в бескровное лицо. «Ты слышишь меня?» Я слышала. Слышала, но... Призрачные ветви терновника больше не увлекали меня в сгустившуюся позади тень. Ну и не отпускали, держали крепко, будто слившись со мной в единое целое. — Если ты слышишь меня, — продолжал говорить со мной Райан, — ты должна знать. На тебе лежит заклятие смерти. Тебе нужно разорвать его. Ты сможешь, Роза, ну уже постарайся. Райан осторожно, очень бережно, словно хрупкий хрусталь, гладил мое лицо и волосы. — Ну уже Роза, сопротивляйся ему. — внушал мне он. — Ты можешь быть очень упрямой. Ты уже доказала это, когда сбежала от меня в нашу первую встречу. Когда не позволила Шаосу освободиться и спасла Энтони. Будь упрямой в этот раз. Ты должна, Роза. Должна. Я повернула голову в бок и рванула на себя руку, опутанную призрачным терновником. — Ты моя. — затянул откуда-то издалека голос границы. — Моя. — Нет. Воспротивилась я и снова изо всех сил дёрнула руку, потом другую. Призрачные ветви с шипами не желали меня отпускать, но я не сдавалась и продолжала вырываться. «Смерть не властна над тобой, Роза», — внушал мне голос Райана. «Она не искала тебя. Ещё не пришло твоё время. Тебя хотят отдать ей обманом, слышишь? Сопротивляйся». Я видела, как его пальцы силой сжали мой затылок, приподнимая мою голову еще выше от пола и склоняясь ко мне все ниже, как будто он пытался докричаться до меня, как будто изо всех сил старался, чтобы я его услышала. «Я тебя слышу», — хотела сказать ему я, но знала, что не услышит меня он. От собственной беспомощности меня охватила злость, и я дернулась всем своим существом, ринулась на свободу из удерживающих меня пут. Призрачный терновник был неумолим. Он вцепился в меня, как голодный волк, в найденную кость, которая была его спасением от гибели. «Ты столько раз поступала мне наперекор!» Впиваясь взглядом в мое лицо, произнес Райан. «Хотя бы сейчас, один-единственный раз сделай, как я прошу, Роза!» И почти прошептал. «Не уходи!» Я замерла, ошеломленная внезапным и странным осознанием. Райан говорил так, будто боялся меня потерять. «Когда я стала ему так дорога?» Когда это произошло? Я совсем не заметила. Это ведь не могло произойти вдруг в один миг. Он склонился ко мне совсем низко, прислонился лбом к моему лбу и все тем же тихим голосом сказал. «Помнишь, я обещал, что обязательно понравлюсь тебе? В твой первый день в особняке Кингсвордов. Но в итоге я так и не успел. Ты не можешь уйти, пока я не понравлюсь тебе, Роза. Не поступай так со мной». «Ты должна позволить мне выполнить мое обещание, слышишь?» Его лицо было мрачным, каждый мускул напряжен, брови тяжело сходились на переносице. И даже шрам, пересекающий щеку, исказило гримасы отчаяния. А когда Райн мягко накрыл поцелуемые бледные губы, и я ахнула. «Как это возможно?» «Я чувствую. Чувствую. Я не умерла. Словно в забытии пробормотала я, потрясенная навалившимися на меня ощущениями». Мёртвые не могут чувствовать собственническую жадность поцелуя, отчаянного и эгоистичного. Не могут чувствовать тепло, охватившее каждую клеточку тела. Это доступно только живым. Я не умерла. Повторила я. Меня как будто озарило. Это всего лишь морок, заклятие смерти. Не поддамся — освобожусь. Поддамся — умру по-настоящему. Но стоило мне только заскользить взглядом по колючим ветвям опутывающего меня призрачного терновника, как словно уличенные в обмане в ветве призраки стали таять на глазах. «Сейчас», — твердо сказала себе я и... Решительно рванувшись всем своим существом, я тотчас почувствовала, как цепи терновника отпускают меня, спадают с моих рук, с шеи, с бедер. Дернувшись в последний раз, чтобы освободиться окончательно, я почувствовала, что теряю почву под ногами. и с криком начала падать, а когда после падения открыла глаза, губы Райана отпустили мои. Он поднял голову и какое-то время смотрел мне в лицо, словно искал в нём что-то важное для себя, а я смотрела на него. Наконец он сказал. «Вы опять пытались сбежать от меня, Роза?» Райан с укором чуть качнул головой. «Но в этот раз вы слишком рисковали. Я мог вас не найти. Это было тяжело». Я почувствовала, как мои губы дрогнули, и слабым голосом, который едва подчинялся, мне прошептала. «Спасибо. Спасибо, что вы меня нашли». Следом за губами дрогнул подбородок, а глаза заволокло горячей влагой. Но только когда со вздохом Райан обнял меня, прижимая к себе крепко-крепко, и -крепко, я поняла, что плачу. «Все хорошо, Роза», — прошептал надо мной его спокойный и уверенный голос. «Теперь все хорошо. Я больше не позволю вам от меня убежать».